Глава 4. Обсуждение. Неудачных операций на западном направлении зимой 43-44 стеснялись. Через штампы секретно в описи оперативного отдела Западного фронта густо наставленные в охватывающий несколько месяцев период проглядывает именно это чувство. Не без оснований считалось, что к 44 выучка войск должна выйти на достаточно высокий уровень, чтобы не допускать досадных ошибок в подготовке наступательных операций. Тем не менее, эти самые несколько месяцев один из участков советско-германского фронта превратился в верден и Сумму. Никак нельзя согласиться со сведением всех проблем исключительно к 33-й армии и лично к Гордову. В разные периоды позиционных сражений на западном направлении зимой 43-44 роль первой скрипки доставалась разным командармам. Так, на Оршинском направлении осенью 43-го и в марте 44-го главный удар наносила 31-я армия Глуздовского. Он также был отстранен от командования и направлен в распоряжение ГУК НКО. Позднее командовал 7-й армией в Карелии и 6-й армией на первом Украинском фронте. Одним словом, армиями на вспомогательных направлениях. Основную роль в успехе немецкой обороны сыграли два действующих лица сражений осени 43-го и зимы 43-го-44-го. Во-первых, это бронетехника, использовавшаяся для борьбы с советскими танками. А во-вторых, гаубичная артиллерия, в том числе тяжелые орудия. В обзоре, составленном штабом 3-й танковой армии по итогам боев, прямо указывалось. Расход боеприпасов в объеме 1510 тонн в день у корпуса, находящегося на направлении главного удара, и 2910 тонн в день у всей ТА, в большинстве случаев был существенно выше, чем у русских. Часто вражеское вклинение удавалось громить исключительно огнем артиллерии. Особенно высоким по сравнению с боекомплектом был расход боеприпасов тяжелых полевых гаубиц образца 18-го, 21-сантиметровых мортир образца 18 и тяжелых полевых гаубиц 414-ф. Как 15,5-сантиметровую 414-ф немцы обозначали трофейную французскую 155 миллиметровую гаубицу Шнейдера образца 17 -го. Впрочем, доля этих орудий в общем настреле была невелика но Здесь хотелось бы отметить, что объемы выпускавшихся немецкой артиллерии снарядов превосходили таковые в разгар штурма Сталинграда в сентябре-октябре 1942-го. Так, например, 27 сентября 1942-го, в первый день очередного наступления, вся 300-тысячная 6-я армия Паулюса выпустила 1077 тонн боеприпасов. Собственно, штурмовавший город 51-й корпус Зейдлица выпустил в этот день 444 тонны. При этом 27 сентября было днём пикового расхода боеприпасов, в последующие дни он достаточно резко снизился. То есть оборонявшийся под Витебском корпус расстреливал втрое больше снарядов, чем наступавший на Сталинград. Под Оржевом в разгар оборонительных боёв 9-я армия модуля расстреливала около 1000 тонн боеприпасов за день. Одним из спорных моментов в отношении операций на западном направлении зимой 43-44 является вопрос о целесообразности глубокого в несколько эшелонов построения стрелковых дивизий и стрелковых корпусов наступающих армий. Начальник оперативного отдела 33-й армии Толканюк в своем письме Сталину предлагал. Боевые порядки пехоты при прорыве полевой обороны противника строить в строгом соответствии с вашим приказом номер 306 о новых боевых порядках. Запретить в первую очередь командармам и командирам корпусов, которые являются главными нарушителями указанного приказа, прикрывающих нарушение приказа номер 306 и боевого устава пехоты термином «глубокие боевые порядки». Путем эшелонирования боевых порядков дивизий в глубину расходовать эти дивизии по частям, не используя их полной ударной силы. Действительно, в вышеописанных операциях дивизии часто получали узкие полосы в 1-1,5 км. Однако здесь следует учитывать реальную численность стрелковых дивизий. Собственно, по итогам разбирательства комиссии ГКО, начальник штаба Покровский привел соответствующие расчеты в обоснование данной ситуации. Летом 43-го, при численности стрелковых дивизий около 7,5 тысяч человек, на том же самом Западном фронте они развертывались по три полка в одном эшелоне, при численности активных штыков роты 50-60 человек. Соответственно, в июле 43-го на Орловском направлении 11-я гвардейская армия строила дивизии средней численностью 7 тысяч 583 человека. В полосы наступления 2,25 километра. В августе 43-го 10-я гвардейская армия в Спас Деменской операции дивизии средней численностью 7.552 человека. а Были среди них и восьмитысячные соединения. Ставило в полосы наступления 2,4 километра. Осенью и зимой ситуация изменилась. И дивизии просели до численности в 4.500 человек. Причем падение численности приходилось именно на боевые подразделения. На практике это означало, что в трех полках соединения имелось по два батальона в каждом, в батальонах по 2-3 роты, в роте два взвода. Количество собственно активных штыков в ротах было 20-25 человек, в батальонах по 60-75 человек, в полках по 120-150 человек, в дивизии 360-450 человек. Подчеркну, что речь идет о числе атакующих стрелков с винтовками и автоматами. Офицеры, минометчики, пулеметчики, санитары и связные из данного расчета исключаются. Это некий аналог немецкой «Кампштаерке» – боевой численности, с отличием в сторону уменьшения. Соответственно, при ширине фронта наступления дивизии в 1-1,5 километра один боец приходился на 4-5 шагов, Напомню, что в соответствии с приказом НКО номер 306 требовалось интервалы между бойцами при движении иметь 6-8 шагов. То есть плотность первой линии даже несколько превышала требования приказа номер 306. Покровский прямо писал заместителю начальника генерального штаба Красной Армии Антонову, что возникала необходимость построения боевых порядков в 1-2, а иногда и в 3 эшелона, что и делалось в указанных операциях. Вместе с тем, нельзя не признать негативной роли плохой разведки противника, прежде всего артиллерийской, неторопливости в проведении операций, сокращавших до минимума реальную боевую учебу.